Вскоре в дверь постучал хозяин цирка. Продолжая бриться и глядя на него в зеркало, Алькальт предложил ему сесть. На нем была в черную клетку рубашка, бриджи и краги. В руке он держал хлыст и равномерно постукивал им себя по колену. «На вас уже поступила первая жалоба», — сказал Алькальт, уничтожая бритвой последние следы двухнедельного отчаяния. прямо вчера вечером А в чём дело? Вы посылаете ребят красть кошек. Это неправда, сказал хозяин цирка. Мы покупаем на вес любых кошек, что нам приносят, конечно, не спрашивая, откуда они этих кошек взяли. Нам кошки нужны для зверей. Вы их бросаете зверям живьём? О нет, возразил хозяин цирка. Это разбудило бы в зверях инстинкт жестокости. Умывшись, вытирая лицо полотенцем, Алькальт повернулся к нему. Только сейчас он заметил у того почти на всех пальцах кольца с разноцветными камнями. Вам следует придумать что-либо другое, сказал он. Ловите кайманов, если хотите, или кормите рыбой. Ее у нас тут полно. Но живых кошек ни в коем разе. Пожав плечами, хозяин цирка вместе с алькальдом вышел на улицу. Несмотря на зловоние, сходившие от коровы, застрявшие в зарослях на другом берегу, у причала толпились мужчины и о чем-то говорили. — Эй вы, сороки! — выкрикнул алькальд. — Вместо того, чтобы судачить, как бабы, Могли бы ещё вчера убрать эту корову. Несколько мужчин подошли к нему. 50 песо тому предложил алькальд, кто через час принесёт в мою контору её рога. Набережная зашумела. Несколько мужчин, услышав слова алькальда, прыгнули в лодки и поджадоривая друг друга, торопливо отвязывали причальные верёвки. 100 песо. удвоил сумму алькальт в адушевившись 50 песо за каждый рок он подвёл хозяина цирка к самому краю причала они увидели, первые лодки уже достигли песчаной отмели на противоположном берегу алькальт улыбаясь повернулся к хозяину цирка счастливцы сказал он хозяин цирка кивнул единственное чего нам не хватает таких вот порывов, продолжал Алькальт. А когда нечем заняться, людям приходит в голову всякая ерунда. Вокруг них стали собираться дети. Цирк, он там, показал им хозяин цирка. Алькальт схватил его под руку и потащил к площади. А какая у вас программа? Всякая, сказал хозяин цирка. Мы подготовили большое представление, рассчитанное как на взрослых, так и на детей. "Этого мало", возразил Олькальт. "Нужно ещё, чтобы оно было понятно каждому". "Мы учитываем это", сказал хозяин цирка.